Своенравные водоемы Пропадающие озера Весьма любопытные озера, которые словно играют в прятки, то исчезая с лица земли, то снова появляясь. Весной, благодаря обилию талых вод, они разливаются, а летом начинают мелеть и вдруг совсем исчезают. В нашей стране есть несколько таких водоемов. В районе между Онежским и Белым озерами а также в Нижегородской, Новгородской и Ленинградской областях. Весной и в начале лета эти водоемы ничем особенно не отличаются от своих собратьев. Хотя, если приглядеться, в совершенно безветренную погоду, когда поверхность обычных озер спокойна, у них она рябит и волнуется, а ближе к центру возникает нечто вроде круговорота. Это происходит потому, что на дне водоемов имеются глубокие воронкообразные ямы, в которые, закручиваясь спиралью, уходит вода. После половодья, когда приток талых вод ослабевает, уровень воды в этих озерах спадает. Они быстро мелеют, сначала появляются и растут островки, затем обнажается дно. И, наконец, наступает момент, когда водоемы попросту исчезают. В наиболее засушливые годы на их месте люди пасут скот и косят траву. Самые известные из пропадающих водоемов — Шимозеро, Куштозеро и Озеро Сухое. Первое исчезает в августе, второе — в июле, третье — в сентябре. Озеро Сухое, к примеру, сообщается подземным ходом с Ильменем, а Куштозеро — с Онежским бывало так что выпущенную в сухом щуку с серегой или радиодатчиком вылавливали потом в ильмени ученые объясняют исчезновение подобных озер чисто геологическими причинами находятся эти водоемы в районе карстовых пещер и питают подземные озера а также различные родники и источники иногда на месте воронок случается обвал и тогда слив закупоривается. В таких случаях водоемы могут просуществовать неизменными в течение нескольких лет, но в конце концов вода все же растворяет известняковые и доломитовые породы и промывает себе новый путь в подземелье. Необычное содержимое. Некоторые из природных озер наполнены столь необычным содержимым, что остается только удивляться капризам природы. Взять хотя бы озеро Тринидат, расположенное в полусотни километров от северной части Венесуэлы, близ поселения Лабрея и наполненное настоящим асфальтом. Находится озеро в кратере бывшего грязевого вулкана, глубина его 90 метров, а площадь 46 гектаров выходя из недр земли через жерло вулкана, залегающее на больших глубинах нефть, теряет летучие вещества, в результате чего превращается в асфальт. Все это происходит в центре озерной котловины, в местечке, именуемом Мать-озеро. До 150 тысяч тонн асфальта, идущего на строительные нужды, добывают в Мать-озере, но запасы его неисчерпаемы. Человек может спокойно ходить по поверхности озера, за исключением его центра, не боясь сгинуть в вязкой массе. Но оставаться надолго и задерживаться на одном месте без движения нельзя. Толща асфальта начинает затягиваться. Любой предмет, оставленный на поверхности озера, через некоторое время исчезает в черной бездне. Ученые, исследовавшие недра асфальтового озера, обнаружили целое кладбище доисторических животных, кости мастодонтов, вымерших в ледниковый период и даже останки древних ящеров. Имеются запасы асфальта и в славящемся своими целебными свойствами Мертвом море. О его чрезвычайной солености и уникальном составе воды знают многие, однако об асфальтовых залежах доводилось слышать далеко не каждому. Скопление асфальта по виду напоминающего смолу время от времени всплывают на поверхность и выбрасываются волнами на берег. Добыча асфальта в Мертвом море ведется с древнейших времен. Применяется он в разных отраслях промышленности для строительства дорог, смоления судов, получения всевозможных химических продуктов. До середины 20 века считалось, что район Мертвого моря практически единственный поставщик асфальта во всем мире, и лишь в 50-х годах прошлого века были открыты и разработаны новые месторождения. Самые горячие и взрывчатые Возле Красного моря на Синайском полуострове есть одно удивительное озеро. Оно отделено от моря широкой перемычкой из окаменевшего ракушечника. В верхних слоях озера обитают морские рыбы и прочие представители фауны. На мелководье растут водоросли голубовато-зеленого цвета. А удивительным в этом озере является его температура. У поверхности температура воды почти круглый год неизменно равна плюс 16 градусам Цельсия. На глубине 6 и более метров она колеблется от плюс 48 градусов зимой до плюс 60 градусов летом. Из-за этого вся живность предпочитает селиться в верхнем слое. Отличаются верхние и нижние ярусы и по солености. Наверху она равна 42-43 промилле, а возле дна вдвое насыщеннее. Есть в мире и другие горячие соленые озера, однако ни в одном из них не наблюдается столь удивительного распределения солености температуры по вертикали. Самый теплый в стране вечных морозов водоем находится в Антарктиде. Толщина льда, покрывающая озеро Ванда, равна 4 метрам. Прямо подо льдом вода пресная, а на глубине уже соленая. Даже в самые лютые морозы, достигающие минус 50-70 градусов Цельсия, Температура воды подо льдом не опускается ниже плюс 6 градусов. А на дне, на 70-метровой глубине, она составляет плюс 25, плюс 28 градусов Цельсия, словно в каком-нибудь Южном море. Самое удивительное, что на дне этого водоема нет никаких горячих источников. Секрет Ванды, по мнению ученых, состоит в том, что озеро является своеобразным гигантским термосом. Его кристально чистые и прозрачные воды, в которых отсутствуют какие-либо микроорганизмы, хорошо прогреваются солнцем сквозь преломляющие солнечные лучи линзу льда. Наиболее теплыми оказываются глубинные воды, которые из-за своей солености, большей плотности и тяжести остаются внизу и не перемешиваются с верхними слоями. Красивейшее озеро Босумтви находится в республике Гана, в тропических африканских лесах, в километрах в 30 на юго-восток от города Кумаси. Оно известно как самый непредсказуемый водоем в мире. Бусумтви имеет форму правильного круга, словно кто-то исполинским циркулем прочертил окружность и вырыл здесь яму глубиной около 400 метров и диаметром 7 километров. Цвет в озере голубоватый. Кое-где вдоль берегов джунгли расступаются и образуют поляны, на которых находятся небольшие поселения. В озеро впадает несколько горных речушек, но ни одна река из него не вытекает. Видимо, поэтому уровень воды в нем неуклонно повышается, постепенно затапливая находящиеся на берегу поселки. Но больше всего Тви потрясает людей своим взрывным нравом. Многие месяцы оно хранит тишину и спокойствие. Как вдруг неожиданно взрывается. В глубине его словно бы лопается гигантский воздушный пузырь. Вверх взлетают огромные каскады воды. Поверхность озера кипит и бушует. Постепенно Басумтви успокаивается. Из-за таких взрывов гибнет много рыбы. И аборигены с очками собирают ее. Ученые полагают, что причиной взрывов являются донные отложения, в которых происходит распад органических веществ. Выделяющиеся газы накапливаются до максимального предела, а затем бурно вырываются из недр озера. Для географов в настоящая загадка. Одни исследователи считают, что озеро образовалось в результате падения на Землю антивещества, не оставившего после себя никаких осколков, И обломков. И, наконец, самая правдоподобная версия это образование басумтви в результате вулканической деятельности. Вполне вероятно, что находящееся в горном районе озеро занимает дно разрушенного конуса вулкана, существовавшего в древние времена. Скрывающие тайну происхождения. Озеро Могильное, расположенное на острове Кильдин. Блискольского полуострова считается самым слоеным в мире водоемом. Уровень воды в озере несколько выше уровня моря, несмотря на то, что от моря оно отделено всего лишь гравийно-песчаной перемычкой. Напоминающий слоеный пирог водоем делится на пять совершенно самостоятельных, непохожих похожих друг на друга ярусов этажей. Самый нижний ярус, располагающийся на глубине 17 метров, заполнен жидким илом. Здесь гниют органические остатки, поступающие с верхних этажей. Слой этот является мертвым, лишенным кислорода, зато в больших количествах там представлен сероводород. Единственные обитатели первого яруса — некоторые виды бактерий. На втором этаже царит вечный полумрак. Вода насыщена бактериями пурпурного оттенка окрашивающими ее в вишнево розовый цвет эти бактерии активно поглощают и окисляют поступающий снизу сероводород благодаря чему смертельно опасный газ не проходит в верхние ярусы в третьем снизу слое вовсю кипит жизнь есть на этом этаже морские звезды ежи и рачки а также особый вид трески именуемой кильдинской в честь острова. Четвертый этаж — переходная зона. Вода в нем умеренно солоновато, морских обитателей нет. Зато пятый, самый верхний слой, заполнен пресной водой. Холодный и прозрачный. Там живут многочисленные обитатели, типичные для арктических водоемов. Могильное озеро является одним из древнейших. Оно пережило несколько геологических эпох и сохранило некоторые виды живых существ, давно исчезнувших в соседнем Баренцевом море. Исследователи до сих пор не знают, как возникло это озеро и почему оно делится на слои. Есть на территории России самый безжизненный водоем, в котором, казалось бы, имеются прекрасные условия для существования всевозможной живности. Это озеро пустое, расположенное в районе Кузнецкого Алатау. Все водоемы вокруг кишат рыбой, а в пустом ничего нет, несмотря на то, что озера соединены реками. Исследователи не раз пытались заселить странный водоем различными видами рыб, отдавая предпочтение наиболее неприхотливым. Но ничего из этого не вышло, рыба не прижилась. Пусть такое осталось пустым, и никто не может объяснить, каким образом возник и почему до сих пор лишен всякой жизни этот загадочный остров. А вот самым опасным водоемом на нашей планете по праву считается озеро Смерти, находящееся на острове Сицилия. Все берега и воды его лишены какой бы то ни было растительности и живности, а купаться в нем смертельно опасно. Любое живое существо, попавшее в это страшное озеро, моментально погибнет. Стоит любопытному человеку сунуть в воду руку или ногу, и он тут же ощущает сильное жжение, после чего отдергивает конечность. Химики, сделавшие анализ содержимого озера, были немало удивлены. Вода озера Смерти в довольно большой концентрации содержит серную кислоту. По этому поводу Учеными было выдвинуто несколько гипотез, например, что озеро растворяет какие-то неизвестные породы и за счет этого обогащается кислотами. Однако исследования подтвердили другую версию. Оказалось, что в озере Смерти выбрасывают концентрированную серную кислоту два источника, находящиеся на его дне. В Алжире, близ города Сидибель-Абес, Есть природное озеро, наполненное настоящими чернилами. Понятно, что в водоеме нет ни рыб, ни растений, поскольку чернила ядовиты и годятся лишь для того, чтобы ими писать. Долгое время люди не могли понять, каким образом возникает столь необычное для водоема вещество. И вот недавно ученые наконец-то выяснили причину этого феномена. В одной из рек, впадающих в озеро, содержится огромное количество растворенных солей железа, а в другой — всевозможные органические соединения, многие из которых позаимствованы из расположенных в речной долине торфяных болот. Сливаясь вместе в озерную котловину, потоки взаимодействуют друг с другом, и в ходе постоянно происходящих химических реакций образуются чернила. Некоторые из местных жителей считают Черное озеро дьявольской затеей, другие, наоборот, стараются извлечь из него пользу. Поэтому и названий у него сполдюжины, Среди наиболее известных «Око дьявола», «Черное озеро» и «Чернильница». Ну а чернила из него продаются в магазинах канцелярских принадлежностей не только в Алжире, но и во многих других странах.